Снаружи беззаботно распевали пташки. Утро выдалось солнечным, завтрак получился отменным. Принцесса выглядела очаровательной, заклинание действовало отлично. Кедригерн расправился с третьей горячей пышкой и смотрел на мир с набитым желудком совсем под другим углом. На блюде оставалась последняя сдобная булочка. Повинуясь порыву, он цемел в горстку крошки со стола, высыпал их в тарелку рядом с пышкой и поднялся со словами. — Дорогая, если ты больше не хочешь, я больше не могу проглотить ни кусочка, Кэдди, бери эту пышку себе, — сказала принцесса. Конечно, никто не стал бы утверждать, что данная фраза достойна занесения в анналы истории, но для ушей Кедригерна она прозвучала божественной музыкой. После повторных чар и разочарований, колдовства и расколдовывания, крушения и возрождения надежд, она наконец-то заговорила своим сладостным голоском, Благодаря его усилиям и своевременной подмоге Уэльского барда. — Не, я тоже наелся до отвала. Просто подумал, что можно было бы покормить птичек. — Как здорово! — воскликнула принцесса. — Отличная затея, я тоже пойду с тобой. Птицы сновали по двору, прыгая, чирикая, клюя, вертя головками по сторонам. В общем, занимались своими птичьими делами. Когда первые крошки упали на землю, осторожные пернатые вспорхнули, но тут же вернулись и принялись за еду. — Какие они прелестные, эти птахи! — умилился колдун. — Очень и такие умелые летуньи! — отозвалась его жена. — Ты и сама весьма хороша, дорогая. Принцесса скромно потупилась. — Спасибо. Когда Кедригерн рассыпал последнюю горсть крошек, на землю со слабым, но отчетливым взвяканьем опустилась новая птичка, растолкавшая остальных. Подпрыгивая, она направилась к колдуну, сложила крылышки и поклонилась. Отметив столь необычное для птицы поведение, Кедригерн полностью переключил внимание на гостью. Птаха была размером с голубую сойку. Только голубой сойкой она не являлась. Тельце ее отливало золотом, крылья золотом и серебром, а хвост — серебром и янтарем. Глаза сверкали изумрудами. Хохолок, кончики крыльев и хвостика усеивали изумруды и рубины. Клювик был перламутровый, а лапки — из черненого серебра. Маленькое создание сверкало, как сундучок с сокровищами при свете факела. «Я имею честь лицезреть магистра Кедригарна, прославленного колдуна горы молчаливого грома». Осведомилась птичка высоким, тонким, но очень звонким и чистым голоском. «Точно так, о достойна птаха! Есть ли что-то такое, что я могу сделать для тебя?» — ответил Кедергерн, соревнуясь в вежливости с гостей. Птица несколько раз быстро щелкнула, склонила головку, поскочила ближе и сказала. — У меня послание для магистра Кедрегерна от его старого друга Афонтия. А именно, вступил во владение магическим кристаллом с необычайными свойствами. Это не по моей части. Буду признателен за твое мнение». «Загляни, если сможешь, с наилучшими пожеланиями, Афонтий!» «И все?» — спросил колдун. Птичка повернула голову на все 360 градусов, помахала хвостом и сказала. «Все. После чириканья я буду готова принять ваш ответ. Если вы пожелаете его оставить, пожалуйста, не торопитесь. Я механического устройства и могу ждать неограниченное время». — Вежливая птаха, — заметила принцесса. — Афонти всегда был щепетилен, — сказал Кедригерн. — А кто такой этот Афонти? Ты никогда не упоминал о нем. Светлая голова, очень талантливый парнишка, фантазер, изобретатель, часовщик, гений в вопросах механики. Он работал над небезызвестным железным человеком, Из Роттингена. О нем я слышала, только никогда не видела. Ну, боюсь, теперь он уже превратился в груду ржавчины. Но в этом Афонте не виноват. Он выполнял внутренние работы. А тело делали местные ребята и делали не слишком добросовестно. Афонтию лучше всего удавались маленькие вещички Ну, вроде этой птички. Какое изящество! Принцесса наклонилась, чтобы поближе рассмотреть птаху, как раз когда маленький автомат чирикнул, извещая о своей готовности. И как богато украшено здесь по меньшей мере семнадцать драгоценных камней. М -м, Афонти сделал очень похожую штучку для византийского императора из золота и золотой эмали. Вся награда досталась парочке греческих ювелиров, но это была работа Афонтия. дивна вещица, как я слышал. Она сидела на золоченом суку и пела о том, что прошло, проходит или предстоит. Лорды и леди Византии любили ее, но император заявил, что она не дает ему спать. Но всегда трудно угодить. Афонтий забрал птичку и заменил ее дюжиной механических божьих коровок. Они летали строем, куверкались, короче делали всякие трюки и очень тихо. Император остался доволен. Как мило со стороны Афонтия. А что ты собираешься ответить на его просьбу? – поинтересовалась принцесса. Да и впрямь не знаю. В данный момент у меня нет никакой неотложной работы, но тут ведь придется. Он остановился, скорчил кислую гримасу и выдавил ненавистное слово «путешествовать». — А далеко отсюда до мастерской Афонтия? — Отсюда далеко до чего угодно, дорогая. А добираться всегда неудобно, мерзко, пыльно, жарко и опасно, и грязно. А когда, наконец, доберешься от мысли о том, что придется еще возвращаться, ну, делается вдвое хуже. — По-моему, тебе не слишком хочется ехать, — сказала принцесса. — Ну что ты, мне хочется. Дело кажется весьма интересным. После наших непредвиденных осложнений с кристаллом Каракодиса я магических кристаллов не виден. — Уверен, ты помнишь тот случай? — Естественно, помню, — мрачно отозвалась принцесса. — Хитрые штуки эти магические кристаллы, но они могут быть полезны. Отличный источник информации. Я предпочитаю верить слухам и сплетням, — фыркнула принцесса. — А теперь, кажется, ехать не хочется тебе? — Что навело тебя на подобную мысль? В это время года замечательно подходит для путешествий. Мы можем устроить тебе маленькие каникулы. — По пути можешь собирать чудесные свежие травы. Мы приготовим легкую закуску и тебе будет приятно снова повидаться с Афонтием, разве не так? — Да, — неохотно признал Кэдригерн. — Так далеко ли до туда на самом деле? — Примерно три дня в один конец. — Ой, ну разве это расстояние? Скажи птичке, что мы приедем. Вздохнув и пожав плечами, колдун ответил жене. «Ладно, дорогая, как пожелаешь». Повернувшись к птахе, Кедрагерн протянул руку и заявил. «Ну, пташка, я готов отвечать». Крочечный автомат взмахнул крылышками, легонько подпрыгнул и взглядел, опустившись как на шесток, налево запястье колдуна. «Пожалуйста, говорите прямо у мой клюв и не подносите меня слишком близко» проинструктировала механическая птица. Кедригерн поднял руку так, что птичка оказалась на уровне его подбородка и чуть отстранил ее. — Так хорошо? — спросил он. — Отлично, пожалуйста, начинайте, — сказала птаха и открыла пошире клювик. Кедригерн заглянул в крошечное отверстие и внезапно почувствовал себя очень глупо. Ну разве не дурость стоять во дворе и беседовать с птичкой с часовым механизмом в брюшке? Но он собрался с духом, встряхнулся, откашлялся и лишь слегка напряженным голосом проговорил. — Привет, Афонти. Ты меня слышишь? Это Кедреган. Надеюсь, у тебя все нормально? — У нас чудесное утро. — Кристал." — прошипела принцесса. — Ах, да, кристалл. Кстати, об этом твоем кристалле, Афонти, мы приедем, чтобы взглянуть на него. Моя жена и я, вот как. Мы отправляемся завтра и прибудем через три дня. Надолго не задержимся. — Кедди, мы не можем просто заскочить и тут же убежать. А что, если у него серьезная проблема? — — Ладно, ладно, мы не задержимся надолго, если только у тебя несерьезная проблема. Пока, Афонтий, увидимся через пару дней. Когда Кедргерн закончил, птичка со щелчком захлопнула клюв. Прощепетав «Спасибо», она снялась с запястья колдуна, сделала круг над головами людей и устремилась на северо-запад. — Ну и что? — Что мы будем теперь делать? — спросил Кедраган. — Собираться, — ответила принцесса, взяла мужа под руку и повела в дом.